Глава 16. Как раз на следующее утро Лиза впервые увидела платье. Она выполняла задание Магды, сверяла список платьев с тем, что осталось в зале и развешивала в соответствии со списком, чтобы потом Магда могла наскоро их просмотреть и назначить цену для распродажи. Лиза уже нашла и разобрала по порядку пять или шесть полуформальных вечерних платьев, висевших вместе в огромном открытом шкафу из красного дерева на обтянутых розовым атласом плечиках. А теперь охотилась среди еще нерассортированных остатков на модель под названием «Тара», в книге описанную как черно-белая «Тафта Крит». Она бережно выдвигала вешалки одну за другой, проверяя, что скрывается за ними в следующем ряду — и находила то Лауру, то Розе, то полночь, но только не Тару. И вдруг, когда она отодвинула полночь чуть дальше, чтобы расчистить место, взору ее, по волшебнейшему совпадению, предстала Лизетта. Плод воображения великого кутюрье, наделенной той драгоценной смесью обыденности и романтики, утонченности и простоты, породить которую способен лишь женский ум. Лизетта была квинтэссенцией вечернего платья для юной девушки. Воздушная белая органза в красную крапинку. Глубокий вырез, обтягивающий лиф, над плечами крылышки с окантовкой из красной шелковой ленты, трехслойная присборенная юбка, нижний слой который заканчивался примерно в восьми дюймах над полом, позволяя продемонстрировать стройные ножки и изящные щиколотки. Крохотные карминно-красные крапинки и узкие полоски, оттеняющие белизну, создавали особый эффект. Казалось, платье слегка мерцает и переливается. Лиза замерла не в силах отвести глаз. Впервые в жизни она испытывала ту особую разновидность любви с первого взгляда, которая обычно настигает женщин гораздо раньше, но не обходит ни одну. Внезапное осознание, что вот это конкретное платье не просто красиво, не просто тебе подойдет, хотя без этого и никак, но всецело соответствует твоему представлению о себе. Это было ее, Лизина платье, шитое, пусть и случайно, именно для нее и не для кого другого. Она долго простояла, любуясь им, некоторым странным образом — Это смутно напоминало ее первое знакомство с тигром. Она все смотрела и смотрела, как зачарованная, пока, наконец, медленно и с усилием не сдвинула плечики дальше и не продолжила поиски Тары.